Глава 7. Лира. Кажется, Максим и Алиса только сейчас взялись за меня всерьез. Ежедневные капельницы и массаж привели к тому, что через неделю я уже сама могла сесть на кровати. Да что там, на восьмой день я даже сама встала на ноги. Еще недавно я об этом даже помыслить не могла, а сейчас держалась за руку Максима и отчаянно пыталась сделать так, чтобы колени не тряслись. «Ты посмотри, какая ты молодец!» Алиса захлопала в ладоши. «Надо же, как быстро дело пошло, когда мы из твоего организма всю гадость вывели!» Я смущенно улыбнулась и села на край кровати. «Спасибо!» Я спрятала поврежденную руку за спину так, чтобы ее не было видно. В последнее время я стала стесняться ее почему-то. «Мне действительно гораздо лучше!» Алиса с Максимом переглянулись. «Раз лучше, то, наверное, пора делать операцию. Девушка села со мной рядом. Максим же отошел к окну. Пора монтировать тебе руку. Я опустила голову. Три дня назад Максим, отчаянно волнуясь, объяснил мне, что для меня приготовили механическую кисть для правой руки. Но вся проблема в том, что нам ее предстояло вживлять. Я просто безумно боялась, что что-то пойдет не так. И, может быть, я просто буду жить без руки? Спросила, не зная, куда себя деть. Алиса с Максом снова переглянулись. «Лира, но как же без руки-то?» нахмурилась девушка. Тем более, что все уже готово к операции. А если что-то пойдет не так? Если что-то будет не так во мне? Жалобно спросила я. Не переживай. Максим покачал головой. Все будет хорошо. Операцию будем делать мы с Мартой Мироновной. Алиса будет ассистировать. Господи! Он повернулся к двери. Что она тут делает? Я тоже посмотрела на дверь. В палату вошла немолодая, но прекрасно выглядящая женщина, которая несла в руке увесистую сумку. Это я позвала. Алиса поднялась с кровати. «Ты же видишь, что мы не справляемся?» Она мягко улыбнулась посетительнице. «Привет, ба. Как дедушка Ярослав?» «Лучше всех». Уехал с Ефимом на рыбалку. Женщина поставила сумку на пол и поправила седую и прядь волос. «Ну, что тут у вас случилось?» «Лира отказывается от операции». Девушка указала на меня. Я стушевалась еще больше. «Держи», — Захар передал. Женщина подняла сумку с пола и пихнула ее в руки Максиму. «В каком смысле отказывается? Вы ее зачем вообще спросили об этом? С ума сошли?» «По закону они не могли меня не предупредить. Тем более, что без моего письменного согласия они права не имеют подходить ко мне с подобными намерениями». Неожиданно для себя самой отчеканила я, вспомнив весь свой успешный послужной список. «Права не имеют!» Женщина округлила глаза и посмотрела на Алису. «Ба, не надо!» – вздохнула девушка. «Рада, прекрати!» – насупился Максим. «А ну, вон отсюда оба!» «И не возвращайтесь, пока не позову!» – распорядилась она, сверкнув глазами. «Я не пойду!» – уперся Максим. «Бабушка!» – прищурилась Алиса. «Мы же просто...» «Или вы сами выйдете, или эту девочку будет ждать очень веселое зрелище!» Рада сложила руки на груди. Переглянувшись, Алиса с Максимом вышли за дверь. Напоследок он ее громко захлопнув. Дети, вздохнула эта невозможная женщина с королевской грацией, она потянула к себе стул и села у моей кровати, заставив меня передвинуть ноги. Так, меня зовут Баба Рада. Если будут говорить тебе, что я страх всего мая, не верь им. Страх всего мая ⁇ это хозяин. А я так, дилетант в этом деле. Лира, я нервно икнула. Эту женщину я боялась гораздо сильнее хозяина, от которого тут всех трясет. «Так, Лира», — она пристально на меня смотрела. «Объясни мне, пожалуйста, почему ты не хочешь операцию?» «Ну...» — я прикусила нижнюю губу. «Я боюсь». Рада задумчиво меня осмотрела. «И чего конкретно ты боишься?» Она чуть подалась вперед, чего я отпрянула назад и едва не упала поперек кровати. Что такое может произойти, что гораздо страшнее вновь заработавшей конечности? Я задумалась. Вообще, если посмотреть прямо, то страх этот выглядел иррациональным. Но если все же попытаться разобраться, мне страшно от того, что я стану еще уродливей, если у меня появится протез. Вдруг осознала я совсем ужасом. Рада удивленно приподняла одну бровь. Просто я и так некрасивая всегда была, а тут еще и с протезом буду. Наверное, лучше оставить все как есть. — И это все причины? — вкратчиво переспросила она. — Ну, да, — неуверенно ответила я. Рада вздохнула и поджала губы. — А работать без руки ты как собралась? Или ты собралась удачно выйти замуж и не работать? — сложила она руки на груди. — Я не могу выйти замуж, — насупилась я, обидевшись. Вы же видите. Не вижу. В том-то и дело. Так что? Как ты собралась работать с такой рукой?» Кивнула она на поврежденную конечность. Я вздохнула. «Да, наверное, пора заканчивать с подобной инфантильностью и начинать думать головой. Сейчас у меня нет под боком отца, чтобы меня содержать. Друзей нет тоже. И жилья нет. И перспективы неизвестно какие. Но одно я знала точно. Я не хочу ехать домой и жить рядом с отцом. Май мне нравится. Очень даже. Особенно люди. Точнее, не люди, наверное. А еще было ощущение принадлежности к чему-то нереальному. Какой-то сказке. Но ведь даже в сказке нужно работать. Нужно применять себя, свои знания. Нужно быть полезным. Элементарно нужно заработать себе на жилье и еду. А кому нужен работник без руки? А с протезом? Наверное, с протезом мне все же будет легче найти работу. Хорошо. Я согласна на операцию, решила, осознав всю реальность ситуации. Но у меня будет одно условие. И какое же! Рада в нетерпении смотрела на меня. Я хочу остаться жить в мае. Можно ли как-то этому поспособствовать? Я, перенервничав, начала мелко трястись. Сидящая передо мной женщина вдруг широко улыбнулась. «Максим — Максим! — крикнула она в сторону двери. Дверь тут же открылась, и Алиса с Максимом практически вбежали в палату. Тут твоя благоверная пациентка выдвинула условия для операции. И какое же? Парень с интересом уставился на меня. Я немного стушевалась, чувствуя, что веду себя как капризный ребенок. Это в мои-то годы. Я хочу остаться жить в мае, и мне нужна будет работа. Тихо ответила. Алиса тихонько хмыкнула. Максим задумчиво посмотрел в окно, а Рада, прищурившись, наблюдала за ними. Думаю... «Это можно устроить», – наконец кивнул мой лечащий врач. «Я поговорю с Верой Родионовной. Думаю, что в Май-плюсе найдется подходящая должность». «Зачем тянуть? Я сейчас позвоню». Алиса вынула из кармана телефон. «Только после операции». Максим тяжело глянул на девушку. «Я пойду готовиться. Операция будет завтра». Он поджал губы, скользнул недовольным взглядом по ради и вышел из палаты. «Вот и делай людям добро». Женщина поднялась со стула. «Чего-то он еще ершистее обычного стал». «Это ты про него гадости разносишь по Маю, а не я», ехидно высказалась Алиса. «Мне кажется, что он еще от ситуации с Клавкой не отошел». «Это ты зря так думаешь. Он хитрый и сильный. Из-под контроля вырвется, мало никому не покажется», отмахнулась женщина. «Вера Родионовна его сдержит», пожала плечами девушка и повернулась ко мне. «А теперь разминка. Давай-ка снова попробуем встать». И она повернулась ко мне. Ее бабушка только головой покачала, прежде чем покинуть палату. Я же приготовилась к новым нагрузкам, понимая, что кроме меня мое тело изменить никто не сможет. Так что надо постараться, чтобы встать на ноги и начать себя обеспечивать. На следующий день мне действительно провели операцию. Марта Мироновна, готовя меня к процедуре в операционной, которая выглядела здесь как нечто не из нашего мира, Сплошные сталь и стекло. Старалась меня успокоить. Выживаемость у нас стопроцентная. Никаких опасностей нет. Ты не первый человек, которого я оперирую. У Максима тоже весьма внушительный послужной список. Говорила она, а я, не отрываясь, смотрела на то, как Алиса готовит капельницу. «Больно не будет», — шепнула мне девушка, поняв, чего я опасаюсь. Я кивнула и улеглась удобнее, ожидая, когда меня зафиксируют а в голове крутился лишь один вопрос. Что мне пообещать судьбе такое, чтобы остаться в этом месте на всю жизнь? Очнулась я легко. Обычно после наркоза мне всякая ерунда мерещится, но в этот раз я открыла глаза и сразу поняла, где нахожусь. Наверное, была уже ночь, потому что за окном было темно. Рядом со мной на стуле сидел Максим. Ну, как сидел, он спал, безостенчиво положив голову на мои ноги, накрытые одеялом. По его виду было понятно, что он очень сильно устал. Будить его мне не хотелось, а потом я просто лежала, глядя в потолок, и думала, думала. Я мысленно выстраивала свою новую жизнь, стараясь учесть все, что мне в ней понадобится. Мужчин я сознательно из этой новой жизни исключила. Незачем. А вот работа, жилье и польза для того места, где меня смогли вылечить, были первым в этом списке. За этими мыслями я вновь и уснула. «Лира, доброе утро! Просыпаться пора!» – пропела у меня над ухом Алиса. Я улыбнулась и потянулась, так как тело затекло за время сна. «Доброе утро!» – пробормотала и открыла глаза. «Ну, как спалось? Как ощущения?» – девушка прищурилась, разглядывая меня. «Замечательно!» – зевнула и села. Только после этого поняла, что оперлась на правую руку. Перевела взгляд на появившийся протез. Тот был черным с оранжевыми полосками, которые слегка светились. Или это так казалось из-за солнца, заглядывающего в окно. Я повертела рукой, разглядывая конструкцию, которая по весу ничем не отличалась от обычной кисти. Я попыталась пошевелить пальцами, и у меня получилось, хоть и не совсем так, как я думала. Ничего себе, пробормотала. Нравится? Алиса подалась вперед, тоже рассматривая мою руку. Очень, кивнула я. Почему-то я думала, что рука будет громоздкой и тяжелой, но конкретно это меня устраивало полностью. «А Максим где?» – скинула я голову. Спасибо хотелось сказать в первую очередь ему. Это он тут со мной больше всего возился. Он уехал к хозяину. Что-то надо решать с твоим трудоустройством в будущем. Да и жилье тебе надо найти. У нас сейчас с этим некоторые проблемы, потому что много народу переехало в май за последние пару лет. Она улыбнулась. «Думаю, что Максим сможет договориться с хозяином по твоей ситуации». Я кивнула. «Кажется, в мае у меня появился верный и надежный друг. Ну и пусть, что очень молодой. Зато он уже так сильно помог мне». Я снова посмотрела на механическую руку, похожую чем-то на огромную, но изящную пчелу. Тоже его заслуга. «Интересно, смогу ли я хоть когда-нибудь отплатить ему за такое отношение?» Максима не было долго. Сначала Алиса помогла мне принять душ, затем принесла мне завтрак. А когда я уже совсем принялась нервничать, решила заняться моим здоровьем. «Ну, давай еще шажочек, и я тебя отпущу». Она держала меня за руки и требовала от меня хоть какого-то движения. До кровати было три шага, поэтому ее «отпущу» звучало как угроза. Я сделала над собой еще одно усилие. «Ну вот, молодец, а теперь до кровати и сможешь сесть». «Я больше не могу». Захныкала, так как ноги дрожали от напряжения. Алиса чего то дернулась и посмотрела на дверь, которая через несколько секунд распахнулась. «Что ты делаешь?» – закричал Максим, увидев нас. Он быстро подскочил, отодвинул от меня девушку и, подхватив на руки, перенес на кровать. «Зачем ты держала ее за оперированную руку? Ей может быть больно. Ей не больно. Я же спросила сначала?» – возмутилась Алиса. «Мне не больно», – подтвердила я. «Спасибо за операцию». Добавила, чтобы потом не забыть. Максим только недовольно поджал губы, кивнул и принялся осматривать мою руку. Какой же он не по годам серьезный. В его возрасте люди обычно более расслабленные. «Как у вас тут дела?» Я не сразу заметила, как следом за Максимом в палату вошла Вера Родионовна. «Хорошо», — хором с Алисой ответили мы. Переглянувшись, мы также синхронно прыснули со смеху. «Вижу», — улыбнулась она. Положила на стол пухлую папку и посмотрела на Алису. «Я бы хотела побеседовать с Лирой», — с нажимом сказала она. Алиса тут же кивнула и вышла из палаты. «Максим?» — сложила она руки на груди. «Я останусь», — ответил он так, что стало ясно. Его отсюда и бронепоездом не вытолкать. Вера Родионовна пожала плечами. «Ладно, но вмешиваться в разговор ты не будешь ни при каких условиях», — сказала она. Подтянула стул к кровати и села так, чтобы мне не пришлось пересаживаться. Итак, Лира, вчера вечером ко мне приходила бабушка Рада. Она сказала, что ты хочешь работать, но замуж выходить не желаешь. Ну, да. Я посмотрела на Максима, который стоял у окна. Он явно был чем-то недоволен. Я просмотрела твои данные, которые нашли наши специалисты. Ты высококлассный юрист с отличным послужным списком. Почему ты хочешь остаться в мае? Она вперила в меня свой проницательный взгляд. Я снова покосилась на Максима. Ему наш разговор совершенно точно не нравился. Потому что тут люди хорошие. Никто мне и слова плохого не сказал с тех самых пор, как я здесь появилась. Более того, за мной тут ухаживают, стараются сделать мою жизнь лучше. Даже с осуждением никто не посмотрел и не раскритиковал мою внешность, поделилась я. Максим почему-то отвернулся к окну. И тебя не волнует тот факт, что тут помимо людей живут оборотни и мутанты. Вера Родионовна, казалось, препарирует меня взглядом. Они же хорошие, пожала я плечами. По крайней мере, я не столкнулась здесь с тем, с чем каждый день сталкивалась там. Дома. Я вдруг осознала, что дом теперь находится в моем сознании где-то очень далеко. Мне тут, не дома, Восток сто крат лучше, чем было там. Ясно. Она встала, взяла со стола папку, что принесла с собой, и вновь села на стул. «Раз ты все решила, то у меня для тебя есть несколько предложений». Вера Родионовна открыла папку и пробежалась пальцем по странице. «У нас есть вакансия в юридическом отделе Майплюса. Будешь работать под началом Станислава Белова. Он курирует экономическую часть, но все договоры будут теперь проходить через тебя. Работы много, и она тяжелая». Она протянула мне лист бумаги. Я взяла его и пробежалась по условиям. «Мне предоставят жилье?» Я нахмурилась. «Всем сотрудникам Майплюса Плюс положено служебное жилье. Но у нас пока с этим есть некоторые трудности». Девушка побарабанила пальцами по колену. «Сейчас свободных домов нет. Есть только в Малой. Но там у нас в основном агротехники живут. Да и ездить далековато. Из на работать тоже не получится, потому что ты можешь нам понадобиться в любой момент». В общем, жилье тебе необходимо в мае, а у нас нет свободных домов». «И что же делать?» – неуверенно спросила я, не видя выхода из этой ситуации. Вера Родионовна посмотрела на Максима, потом на мою руку и только после этого мне в глаза. «Тебе придется пожить и здесь», ответила она. Я удивленно подняла брови. «Здесь? Она не шутит? В больнице?» – переспросила я на всякий случай. Я-то ждала что-то вроде подселения к кому-то, А тут такая неожиданность. «Ну, больничным тут является только первый этаж. На третьем этаже у нас лаборатория, а вот второй является жилым. Более того, там почти никто не живет, так что у тебя будет полная свобода. А мы то время, пока ты тут осваиваешься, мы подберем тебе жилье. У нас периодически случаются переезды», — пояснила она мне. «Почти никто не живет? Это как?» — зацепилась я за фразу. На втором этаже живет Максим, который львиную долю своего времени проводит в лаборатории и почти не появляется на этаже. «Так что тебе никто не помешает», – улыбнулась она. Я посмотрела на Максима. Вроде бы он не был против такого варианта. «Ну, можно попробовать», – неуверенно ответила я. Вера Родионовна улыбнулась еще более радостно. «Тогда подпиши здесь и здесь», – велела она, указав на поставленные заранее галочки. Так как в документе никаких подвохов я не нашла, то поставила свою подпись. Жена главы города спрятала листы в папку. «Когда Максим сочтет твое состояние удовлетворительным, ты сможешь выйти на работу. Скажи мне, ты машину водишь?» «Я смогу отвозить ее». Максим шагнул вперед. «Вожу». Я удивленно посмотрела на парня. «Ему что, заняться больше нечем, как меня возить?» «Но давно не практиковалась. Несколько лет». «Тогда первое время тебя повозит Макс, а там видно будет», — решила она, поднимаясь. «Ну, до встречи». Максим вышел из палаты вместе с Верой Родионовной, оставив меня в раздумьях.